Старец Приам повелел, чтобы немедля сыны снарядили муловой возбы строкатной и короб к нему привязали. Сам же поспешно взошел в почевальню, терем душистой кедровой с кровлей высокой, где много хранилось сокровищ. Призвал туда и Гикубу, супругу, и так говорил ей. — Бедная! — Мне олимпийская вестница Зевса явилась. Выкупить сына велела идти к кораблям мирмидонским, несть и дары Ахиллесу, которые б сердце смягчили. Молви, супруга любезная, что ты о сём помышляешь? Сильно меня самого побуждает и сердце, и дума нынеш идти к кораблям и великому стану Ахеин». Так говорил. Зарыдала жена, и ему отвечала. «Горе! Погиб ли твой разум, Которым в минувшее время славился ты И у чуждых народов, и в собственном царстве? Хочешь один ты, старец, идти к кораблям мирмедонским? Мужу предстать перед дочей, Который и многих и сильных наших сынов умертвил?» У тебя не железное ль сердце, в руки едва заполучит. Предачами тебя лишь увидит сей кровопийца неверный сей муж. Милосерд он не будет, он не уважит тебя. В отдалении лучше поплачем в храме не сидя, такую знать долю суровая парка выпряла нашему сыну. Как я несчастливца родила. Долю чтоб псов он насытил Вдали от родных, предачами лютого мужа, Которого внутренность, Если б могла я, впившись в грудь, Пожрать, отомстила б за то, Что он сделал сыном моим. Не бесчестный, «Мой Гектор убитым, он за отечество, он за мужей и за жены Леонских бился герой, Не о страхе в бою, ни о бегстве, ни мысля!» Снова Гекубе ответствовал старец Приам Боговидный. «Воле моей не протився, Гекуба!» И в собственном доме птицей зловещей не будь. Отвратить меня не успеешь. Если бы дело такое внушал мне какой-либо смертный жрец, Или пророк Илеонский, или, или Фемиама-гадатель, Ложью почли бы мы то и с презрением верно отвергли. Слышал богиню, я сам... Пред собою бессмертную видел. Встан я, иду, И не мне будет вещание Бога, Если ж назначил мне Рог Умереть пред судами Ахеин. Рад! И пускай он меня, душегубец, зарежет, Как скоро милого сына, обнявший, Рыданием сердце насыщу. Так произнес, и, поднявши красивые крыши ковчегов, Вынул из них Дарданион 12 покровов прекрасных, Хлен 12 простых и столько ж ковров драгоценных, Верхних плащей превосходных и тонких хитонов исподних. Злато весами отвесивши выложил 10 талантов вынул четыре блюда и два светозарных тренога, вынул и пышный сосуд, ему как посланнику древний дарф океян, драгоценность великая. Даже Иионной старец щадить не хотел, столь сильно пылал он душою выкупить милого сына. Но всех он троян, приходивших гневный гонял от крыльца, и грозя, и поносно ругая. «Прочь, проклятое племя презренное, разве и дома мало печали у вас, что меня огорчать вы идёте? Или вам радость, что старца кранит поражает бедою гибелью сына храбрейшего? Скоро вы цену сей траты сами узнаете! Легче ста крат, как не стало героя, будете сами избиты Ахеями. Я же, о боги, прежде нежели град разоренный и в прах обращенный Трою святую увижу, да скроюсь в обитель Аида. Так говоря, прогонял их же злом». От грозящего старца все удалились Он же вскричал сыновей Парицая, Клита, Гелена, Париса, Питомца богов Агафона, Паммана, Гипофаоя, Дейфоба, вождя Антифона, храброго сына Полита И славного мужеством Дия. Грозно на сыновей и кричал, и приказывал старец. «Живо, негодные дети, бесстыдники! Лучше бы всем вам вместо единого Гектора пасть пред судами Охеин! О, злополучный я, смертный! Имел я втрое обширный храбрых сынов, и от них ни единого мне не осталось». Нет боговидного местора, нет канеборца Троила, Нет и тебя, мой Гектор, тебя между смертными Бога. Так несмертного мужа казался он сыном, но Бога. Храбрый Хорей истребил, а бесстыдники эти остались». Эти лжецы плесуны, знаменитые лишь в хороводах, Эти презренные хищники, косы и агнцев народных. Долго ли будете вы снаряжать колесницу И в короб скоро ли вложите все, чтобы мог я немедленно ехать? Так говорил.